Глава двадцать Фонтанка шестнадцать. Прекрасно изучив повадки и нетерпение друга, Аполлон Григорьевич ожидал его со спокойствием рыбака, закинувшего сеть. И не ошибся. Чуть позже намеченного им часа в лабораторию вплыла добыча. Добыча имела вид усталой и взъерошенной. «Какая неожиданность! Кто бы мог подумать, неужели к нам пожаловал суровый чиновник сыска?» не унимался Лебедев. Скинув пальто и шляпу, Ванзаров уселся на высокий табурет у лабораторного стола. Аполлон Григорьевич, день был не из легких. Настоящий друг понял без лишних намеков. Из ящика выпрохнула секретная бутыль, прозрачная жидкость была разлита по мензуркам. Ванзаров проглотил, ощутил феерический эффект и глубоко вздохнул. Запатентовать вашу слезу жандарма, так разорятся рестораны трактира с крепкими напитками и рейнского и Погреба а торговля водкой замрет. «Сила жизни в каждой капле!» — сказал Лебедев, не подозревая, какой рекламный девиз только что выпустил в мир. Панзаров отодвинул мензурку и разгладил лоб, крепости которого позавидовал бы любой философ, не говоря уже об усах вороненного отлива. Каков результат осмотра тела Квицинского? Лебедев упреждающе помахал пальцем. «Не дождетесь, друг мой! Выкладывайте все!» Иначе ничего не скажу, а протокол, по вашему приказу не велся. Зная характер Лебедева, упрашивать было бесполезно. Криминалист страдал прекрасным недугом, мучившим ученых, путешественников и алхимиков любопытством. С годами болезнь крепчала. Сегодня утром Квицинский был обнаружен в Екатерининском канале, начал Ванзаров. В воде провел меньше суток, тут же доложил Лебедев. Я бы сказал. Часов десять-двенадцать. Судя по серо-бледному цвету ладоней, имбибиции — это образование трупных пятен, и сморщивание кожи. — Благодарю за подробности. Последняя встреча у него была после десяти вечера с вашей знакомой ему домозель Муртазиной. Аполлон Григорьевич даже присвистнул. — Ну надо же! Как там наша ягодка? — Ягодка увяла. Ваш телескоп дожидается хозяина, — ответил Ванзаров. — Квицинский... Вышел от нее около одиннадцати и направился по каналу, наверное, домой, после чего решил освежиться в Октябрьской воде. Вероятно, чтобы прийти в себя после бурного ужина в Даноне. Судя по анализу крови, выпил не меньше двух бутылок шампанского. Трех. Заплатил за шесть. «Недурно провели время», — фыркнул Лебедев. «И что же дальше?» «Точнее, раньше». Утром в крепости он допрашивал нашу общую знакомую, мадемуазель Крашевскую, после чего отправился на Варшавский вокзал встречать гостя из Варшавы. Тот не приехал. Пицинский отправил телеграмму с вокзала, предусмотрительно изъяв бланк с текстом. «Зачем ему на вокзале телеграмму отправлять? В охранке точка полицейского телеграфа имеется». «На это есть только один логичный ответ», — сказал Ванзаров. «Скрытничал?» Не хотел, чтобы полковник Пирамидов узнал, что его сотрудник ведет какие-то дела с Варшавой. «Шустрый малый!» — заметил Лебедев. «Еще какой шустрый!» Вечером отправился на заседание медиумического кружка, с которого ушел провожать профессора Тихомирова. «О, это известный ученый!» — с уважением отнесся криминалист. Далее Квицинский оказался в Даноне, где снял номер для встречи с цыганкой. «В самом деле цыганка?» Так неизвестную даму описал метрдотель сказал Ванзаров. С мойки Квицинский направился на Екатерининский канал. Финал вечера известен. Аполлон Григорьевич ждал, но продолжение не последовало. — Ну и что об этом думаете? — Не важно, что думаю я. Важно, в чем смысл смерти Квицинского, — последовал ответ. — И какой же? — Ровным счетом никакого. Поэтому полковник Пирамидов требует найти убийцу. — Полагаете, — «Квицинского убили?» «А вы как полагаете?» Вопрос вернулся к криминалисту, И тут уже пришлось выкладывать все на чистоту. «Как приказали, господин чиновник Сыска, осмотр был произведен тщательно», сказал Лебедев. «Следов на живых или проникающих ранений нет. Яда в желудке и крови не обнаружено. Во всяком случае, известных мне. Шампанское не яд, а веселье. Следов от ударов на затылке или в височных зонах То есть следов оглушения нет. На правой мочке уха след от зубов. «Зубки цыганки», — сказал Ванзаров. Вырывалась из его объятий и укусила. «Молодец! Кусаться умеет! Теперь главное! При разрезе гортани обычная пена, как та бывает при утоплении, не выступила. В желудке и, главное, в легких. Речной воды у Хвицинского нет». Ванзаров насторожился. «Он не утонул?» Лебедев покивал одобрительно. «Рад бы сообщить, что вашего знакомого прикончили в канале, но не могу. По статистике вам известной, топят в основном детей, взрослых утопить тяжело. Редкий случай, чтобы убивали утоплением. Наверняка не в этот раз». «Можно быть уверенным?» «Факты и только факты. Нет явных последствий асфиксии при утоплении. Кровь не жидкая, не темная». Нет гиперемии внутренних органов. Также нет стронгуляционного следа на шее, как если бы его душили перед тем, как утопить. Это вас смущает, Аполлон Григорьевич? Очень, признался криминалист. Да, на теле у него имеется гусиная кожа. Очевидный знак утопления. Но гусиная кожа образуется не только при умирании в холодной воде, но и после смерти. Этот эксвизитивный ну, типичный факт Ничего не доказывает. Какой же вывод? Только вам, мой друг, сознаюсь. Не пойму, что там случилось. Вроде бы все очевидно. Но нет, не может быть такой смерти. Если бы Квитинский пьяный свалился и утонул, понятно. Если бы его оглушили и сбросили тоже. Даже если бы задушили и утопили, понимаю. Но ведь на нем нет малейших следов борьбы. Хуже того, нет повреждений теменных костей и шрамов на лице. Он не падал с высоты набережной. Вы правы, коллега. В канале вода сейчас низкая. Там на дне камни, коряги, мусор. Квицинский неизбежно должен был удариться о дно. Сломать шею, разбить лоб или поранить кожу на лице. Прыгает он хоть с мостика, хоть с набережной. Не могло не остаться следов. Но их нет. Как будто... Человек шел, умер на ходу и ушел под воду. Но не сходятся простые факты. Остается предположить, что заигрался ваш приятель в спирицизм, и его утащила русалка с крепким поцелуем. Ванзаров смахнул с лабораторного стола невидимые крошки. Это важный факт, Аполлон Григорьевич. Не сомневаюсь. Только как его объясните? Квицинский сошел по гранитному спуску к каналу и оказался в воде. «Спустился мертвым и нырнул?» «У вас имеется другое объяснение?» «Объяснение — это по вашей части. Что нам скажет психологика?» — злорадствовал Лебедев. «А? Может, вспомнить, что на Екатерининском канале не так много спусков к воде? По пальцам пересчитать?» Панзаров смолчал. Логика старалась, пыхтела, но не могла сложить осколки и не понимала, что происходит а психологика вовсе помалкивала. Видя, что чиновник сыска загнан в угол, Аполлон Григорьевич смягчился. «Дело с дурным запашком, друг мой». «Наверняка». «И вы так спокойны?» Сократ не нервничал, когда пил чашу с ядом. О чем волноваться мне? «Зачем согласились расследовать? Не могли отказать Пирамидову?» «Разве не понимаете?» Конечно, Лебедев знал. Ванзаров не привык бросать нераскрытые дела даже если ему запретили их расследовать. «В таком случае позволю себе то, чего не позволял никогда», — сказал он. «Жду вашего предложения, Аполлон Григорьевич». «Смерть Квицинского невероятным образом похожа на те, что случились в Виктории и доме на Гороховой. Как ни странно это звучит с точки зрения криминалистики». «Не вы один так думаете», — ответил Ванзаров. Лебедев заметно насторожился. «Это кто еще тут умничает?» «Логика, Аполлон Григорьевич. Если считать гибель Квицинского делом рук того, кому не дает покоя изобретение Иртемьева». «Машина страха?» «Следует предположить, некто хочет заполучить аппарат любой ценой. Ищет у всех, кто мог иметь к ней хоть какое-то отношение». «Разве Квицинский нашел?» «Нет». Иначе сегодня у нотариуса Клокотского и редактора Прибыткова не стал бы переворачивать вверх дном кабинета. При этом оба уверены, что попали под действие спиритических сил. «Токарский называет это насильственным внушением», без тени улыбки сказал Лебедев. Ланзаров молчал, погрузившись в себя. Криминалист знал, что в такие моменты надо сидеть тихо, не дыша, чтобы не спугнуть путешествие в мыслительные дебри. «Гипноз». — проговорил чиновник сыска. — Думал, что с дурманом покончили пять дней назад. Видимо, начинается нечто новое. Хорошо, что нашли Токарского. — Погорельский познакомил, — признался Аполлон Григорьевич. — Прекрасный ученый. — У него сильная воля, — сказал Ванзаров. — Настоящий гипнотист. Наш недавний знакомый, концентрирующий гипнотизер Герман Клиостра, по сравнению с ним как котенок. «Нужно, чтобы завтра Токарский залез в голову редактора и нотариуса и там хорошенько порылся. Поможете?» «Сделаем!» — согласился Лебедев с наглым удовольствием. Он уже предвкушал интересный эксперимент. «Только не берите с собой Погорельского». «Почему же? Мисель Викентьевич, конечно, сумасшедший, но вполне мил, опять обидится, обижается, как барышня, но любой пустяк». «Его обиду переживем», — ответил Ванзаров. Удалось прочесть страничку? Настал час торжества криминалистики. Аполлон Григорьевич поднял тарелку, под которой скрывалась записная книжка. Пустой листок был посыпан черной пылью. На ней просматривались белые розчерки. На буквенный шифр время тратить не стал, это по вашей части. А вот отпечаток обработал. При помощи раздувания резиновой грушей угольного порошка. Записка в своем роде удивительная. Итак, тузик прибыть не сможет, дал обещание на весну, просит хранить в тайне ЛА. Лебедев прочитал с выражением. <связь> Это что же, квицинский собаку ожидал? <связь> Пес тузик не изволил прибыть, отложил до весны. <связь> Породистый, видать, кабель, раз охранки отказал. Великолепный результат, Аполлон Григорьевич, сказал Ванзаров, засовывая руку в карман сюртука. Только не тузик, а гузик. «Гузик? Кличка такая?» «Медиум из Варшавы». Лебедев не выносил, когда результаты его трудов ставили под сомнение, даже в мелочах. Великий криминалист не совершает ошибок. Никогда. «Ну, этого знать не можете!» строго заметил он. Фанзаров вынул изписанный лист и положил на лабораторный стол. «Вот оригинал. Сравните». Аполлон Григорьевич положил рядом оба листка и нахмурился. «Ну и зачем мне было голову морочить, когда вам было известно?» Остановить надвигающуюся грозу могло только чистосердечное признание. Банзаров сознался во всем, где и как ему достался вырванный лист. «Так ведь это сильно меняет дело!» — сказал Лебедев, повеселев. «Не оставляет шанса», — ответил Банзаров. Кажется, криминалист не до конца понял простую мысль. Перед тем, как умереть, Квицинский написал записку. — пояснил Ванзаров. — Ах, вот оно что! И отдал убийце? — Скорее всего. — Стойте! — вскрикнул Лебедев, которому пришла на ум блестящая мысль и требовала немедленно выпустить ее. — Так значит, сегодня вечером в кружке вы могли поймать злодея, но упустили его? — Ну и ну! На такой вывод указывала и логика, но Ванзаров не желал ее слушать. — Важнее другое, — сказал он. «Почему он должен был умереть?» «И почему же?» Больше ничего не нашли у Квицинского. Манера не отвечать, когда ответ был так интересен, и при этом ставить в тупик сильно раздражала. Соврать Лебедев не мог. «Ерунда какая-то. Не знаю, имеет ли смысл упоминать», сказал он. «Тем более имеет». «На жилетке Квицинского срезана нижняя пуговица. Она не оторвалась в воде, а именно срезана». «Нитки торчат. Еще у него срезан клок волос. Вот здесь!» — криминалист показал на собственном затылке. «Грубо оттяпали. Такое безобразие в парикмахерской не позволят!» «Благодарю. Вы очень помогли», — сказал Ванзаров. «Он быстро оделся и исчез из лаборатории, оставив Аполлона Григорьевича в глубоком недоумении. Что это должно означать?»